Рассказывает Сергей Платов. Великий князь Алексей Александрович. Автор этой главы Сергей Плетнев. Яркий солнечный день. Белое золото на синем ковре, словно лучи солнца, играют с пенными барашками волн. Колонна броненосцев продвигается мимо Белоснежного острова, оставляя его слева по борту. Пара легких крейсеров убежала с дозором вперед. Мичман! Что на горизонте? Зычный бас генерала-адмирала Российского императорского флота разносится над океаном. Горизонт чист! Звонко рапортует Мичман, приложив ладошку к непокрытой голове. Будь внимателен, Мичман. Говорят, в этих краях замечали пиратов. Так точно, господин вице-адмирал! Опустившись на коленки, он продвигает крейсера вперед. Поднять наблюдательный шар! Заливисто хохачей, дрыгая ногами, Мишкин взмывает вверх на моих руках. «Мишкин» — домашнее прозвище великого князя Михаила Александровича. «Я их вижу! Вот они! Вот они! Слева по борту! Они спрятались у острова Габардин!» Крашенные серой шаровой краской настоящие морской утюги пиратских броненосцев укрылись за диваном, стоящим рядом с окном. «Играть боевую тревогу! Все по местам!» Оставив Мишкина с нашей эскадрой, шагаю к окну. Теперь мне играть за противника. Сначала я хотел немного пограбить музей МТК. Уж больно хороши были модельки, стоящие в его шкафах. Но потом решил, что игрушки, собранные самостоятельно, будут гораздо интересней. Набросать эскиз того, что я хочу увидеть, и дать распоряжение плотнику, служащему у меня во дворце, а ранее ходившему на Петре Великом, было делом получаса. Старый моряк не подвел. Через пару дней я получил заказ – мешок разнокалиберных крашенных брусков и палочек. Две недели назад на пару с Мишкиным мы занялись сборкой. Под удивленными взглядами Ксении и Ольги палочки и брусочки превратились во вполне сносные для игры броненосцы и крейсера. Пару дней их таскали по детской за веревочку и гудели на разные голоса, ну а затем началась игра. «Мичман, определите дистанцию до кораблей противника!» Мишкин садится на ковер и прищуривает левый глаз, всматриваясь поверх линейки. Задачка условная и далеко не сложная. Враги у нас представлены исключительно броненосцами. Но игра есть игра. Все должно быть по правилам. Позавчера я показывал ему свежеотпечатанный военно-морской справочник и рассказывал, как исчисляют расстояние до врага на флоте. «Эскадренные броненосцы, 4 единицы. Расстояние до головного 6 метров». Он смотрит на меня, ожидая ответной реакции. На самом деле расстояние максимум метров 5, но и это хороший результат, перевести вершки в метры в уме непросто и взрослому. Я выдвигаю вражеские броненосцы из-за дивана ближе к центру комнаты. Противник ускорил ход и идет на сближение. Ваши действия, мичман. Постреленок резво отодвигает передовой крейсерский отряд вправо и поворачивает свою броненосную колонну налево, обозначая желание пересечь курс моих кораблей под прямым углом. Вторая пара его легких крейсеров прикрыта от меня броненосцами. Быстро схватывает. Молодец. Но так просто меня не взять, и он это понимает. Где-то в комнате за каким-то из островов, их у нас обозначают стулья, накрытые покрывалами, прячется еще один мой броненосец, условно отправленный мной в разведку как самый быстроходный корабль. Попробуем разыграть бой на встречных курсах, тем более что по условиям у меня превышение в эскадренной скорости на полтора узла. Мой отряд отворачивает влево, словно устремляясь за его убегающими крейсерами-скаутами. Мишкин спрямляет курс своих броненосцев, по-прежнему угрожая успеть поставить мне палочку на Т. Теперь я вынужден взять еще левее. Попасть головным кораблем под полноценный залп всех трех его броненосцев мне не улыбается. Медленно сближаясь, наши деревянные броненосцы ползут по ворсу ковра почти на параллельных курсах. Пока мой головной находится на уровне второго корабля его линии, но скоро начнет сказываться преимущество в скорости и навязывать маневр буду я. «Дистанция открытия огня!» Он немного медлит, выжидающий, глядя на меня, и добавляет. «Главным калибром!» «Действительно, Мичман, давай проверим!» Я улыбаюсь в усы, наблюдая, как он, вытягивая носок, отмеривает два шага. «Будем считать, что можно открывать огонь!» «А боезапас раньше меня потратить не боишься?» Мишкин чуть кривит губы и молча поворачивает башенки в мою сторону. «Что-то задумал!» «Посмотрим, молодой человек, посмотрим!» Я приношу поднос с маленькими блюдцами из кофейного сервиза и помогаю расставить их на башне. Сегодня в качестве боезапаса выступает черная смородина. «Залп!» — командует Михаил, делая отмашку правой рукой. Первый выстрел произведен. Игральные кубики звякнули в жестяной коробке из-под Монпасье. Мел заскрипел на грифельных досках у нас в руках. Попаданий пока нет, огневые припасы тают». Мишкин щепоткой забрасывает спелые ягоды в рот, а я передаю снаряды, подошедшие ко мне поближе Ольге. В отличие от Ксении, ускакавшей по своим крайне важным девичьим делам, она дисциплинированно ждала этого момента на коленях у Бонны. Обмениваясь залпами главного калибра, мы маневрируем по комнате минут пять. Михаил начисто выбил мне кормовую башню на головном броненосце и добился трех попаданий в бронепояс. Второй корабль моей линии получил удачное попадание в носовую оконечность и лишился труп, что заметно снизило общую эскадренную скорость. Места попаданий были на радостях отмечены раздавленными ягодами, хотя после вчерашнего замечания Марии Федоровны мы договорились использовать для этой цели мел. Выйти вровень с Мишкиным головным кораблем я успел, но навязать маневр теперь не получалось. Мишкины концевые броненосцы получили по паре далеко не фатальных попаданий в бронепояс, а средний вдобавок лишился почти всей артиллерии в каземате левого борта. Пара Мишкиных легких крейсеров держалась чуть позади, вне зоны досягаемости огня моих кораблей, а авангард ускакал за остров Белый, к которому наши линии приближались на всех парах. Момент, когда надо было сближаться, я позорно прозевал, а сейчас этого делать было нельзя. Риск остаться без башен главного калибра на головном был слишком велик. Фортуна сегодня явно на стороне Михаила. «Какое решение примете, господин вице-адмирал?» Мишкин смотрит на меня, прищурив левый глаз. «Да вот такое. Я отворачиваю свой флагман чуть левее, намереваясь загородиться островом от броненосцев Мишкина и под его прикрытием разорвать дистанцию. Но маленький сорванец сегодня в ударе». Его броненосцы чуть прижимаются к моей линии, а затем он бегает стулья и провозглашает. «Минная атака!» Два его авангардных легких крейсера, форсируя машины, уступом несутся навстречу моим броненосцам. «Мичман, и тебе моряков не жалко, я же твои крейсера средним калибром на щепке разберу». «Чьи бы щепки плавали?» – парирует Мишкин, продвигая крейсера вперед и берет чуть правее. «Я командую поворот все вдруг». Кости гремят в жестянке, казематные орудия бьют по крейсерам. Мишкины броненосцы дают полноценный залп по моим, выбивают трубу на концевом и сразу же повторяют мой маневр, стараясь сократить дистанцию. Один из крейсеров получает два попадания в нос и тереет башню, но полный торпедный залп успевают сделать оба крейсера. Длинные шведские спички заскользили по ковру к моим кораблям. Я судорожно маневрирую флагманом и кидаю кости за противоминный калибр. Флотоводцы, пора завтракать, возвещает голос незаметно подошедшей Марии Федоровны. Папа подойдет через пару минут, идемте в зал. Мишкин безропотно встает с ковра, оставляя все как есть. Позиция застывает. Я, признаться, отрываюсь от игры с трудом, поднимаю взгляд на Марию Федоровну, но, встретившись с ее смеющимися глазами, понимаю, что игра окончена. Дядя Алексея, мы доиграем после завтрака. У Мишкина блестят глаза, хотя слез не видно. «Вряд ли. Ты сам понимаешь дела. Но ты знай, ты победил в этом бою». Я говорю, положив руку на его плечо. Без шуток и уступок. Честно. Своим умением и знанием. «Как же вы, Ксении, с кормовой башни весь боеприпас отдали?» Тянет он, но уже потихоньку улыбается. «Будем считать, что она сломалась. Так ведь бывает в бою». Я треплю вихры на его голове. «Идем завтракать. Папа не должен нас ждать». Интерлюди. Автор этой интерлюдии Сергей Плетнев. Военно-морской парад, приуроченный к золотому юбилею коронации королевы Виктории, был пышен как никогда. 23 июля 1887 года. На Портсмутском рейде в виду Спитхеда собралось более полутора сотен боевых кораблей. Отблескивающие свежей краской и расцвеченные флагами корабли выстроились в пять колонн, протянувшихся не менее чем на 5 миль каждая. Зримое и наглядное воплощение британской мощи. Вот он, стержень, скрепляющий Империю. И нет пока в мире никого, способного бросить ей вызов. 20 броненосцев, 40 крейсеров, мониторы, шлюпы, миноносцы выстроились, приветствуя Ее Величество. Ровно в два часа пополудни королевская яхта «Виктория и Альберт» отошла от причала и пошла курсом параллельно выстроенным кораблям. Наследник престола принц Вольский в мундире адмирала флота представлял на параде свою сиятельную мать. Вслед за королевской яхтой потянулись суда, на которых разместились высшие сливки империи, лорды адмиралтейства, премьеры колониальных правительств, члены палаты лордов и палаты общин. Под громы орудийных салютов и литавры корабельных оркестров флотилия избранных проходила мимо строя боевых кораблей. Сама королева Виктория наблюдала за действом в подзорную трубу из окна своего замка на острове Уайт. По правую руку от нее с достоинством стоял невысокий худой мужчина, а роскошные рыжие усы ярким пятном выделялись на его болезненно-бледном лице. Это был день его триумфа, и он мог позволить себе снисходительно взирать на происходящее торжество. принимать приветственные салюты и на свой счет. В его руках была сосредоточена власть над всей мощью империи. Он долго к этому шел и, наконец, достиг. Его звали Рендальф Спенсер Черчилль. Рендальф Спенсер Черчилль, 1849-1895. Лорд, третий сын седьмого герцога Мальборо, известный политик, депутат Палаты общин от консервативной партии. Занимал должность канцлера и казначейства. Его путь был сложен и извилист. За временными взлетами следовали падения. Но сейчас он стоял на долгожданной вершине, и никто, взглянув на него, не смог бы сказать, что всего полгода назад он был близок к отчаянию. Черная пучина безвестия, вторая скамейка запасных, на которой он должен был закончить свои дни, была нестерпима и недопустима для него, привыкшего быть в центре внимания. Про него можно было смело сказать, что он не любит ходить на свадьбы и похороны, так как в первом случае он не может быть невестой, а в другом – покойником. Но тогда обстоятельства сложились так, что в январе ему пришлось пойти на крайне рискованный шаг – выступить против политики кабинета Солсбери. Поставив на карту все, Рэндольф проиграл. Премьер-министр не поддался на шантаж и принял его отставку. А ведь в качестве лидера Палаты общин и канцлера казначейства Черчилль контролировал все текущие дела и держал на крючке все министерства и ведомства. Он рассчитывал, что Солсбери будет вынужден принять все его условия или кабинет консерваторов рухнет. Не получилось. Солсбери упрямо гнул свою линию, все попытки вернуться в правительство кончились неудачей. Карьера была для Рендальфа и для его семьи жизнеопределяющей константой. Были моменты, когда на Черчилля накатывались пессимизм и неверие в собственные силы, но он не сдался, и фортуна повернулась к нему лицом. Внутренние дела, по признанию Солсбери, были источником постоянного раздражения, а внешняя политика глотком чистого воздуха. Вот в дипломатию упрямый маркиз и заигрался, постоянные колониальные конфликты с Францией вызывали крайнее недовольство в империи. Более того, французы стремительно наращивали свои военно-морские силы и через несколько лет смогли бы бросить вызов флоту Ее Величества. Закулисно и очень осторожно Солсбери нагнетал напряженность в отношениях между Францией и Германией. Если бы немцы заново промаршировали по Елисейским полям, опасность была бы нейтрализована. Бисмарк был не прочь разделаться с французами, но позиция России оставалась неясной. Оставлять дело на самотек было нельзя. Русский император здоров как бык, а наследник, испытывающий к немцам самые дружеские чувства, придет к власти не скоро. Дипломатический зандаш ничего не принес. В Петербурге отделывались весьма туманными намеками, но чувствовалось, что перспектива новой европейской войны радости русским не несет. Оставался единственный выход – связать русских войной на Балканах, где по планам Бисмарка против них должны были выступить в едином строю австрийцы, итальянцы, турки и англичане. Интересам Солсбери такая коалиция вполне соответствовала, и он, засучив рукава, начал создавать средиземноморскую антанту. Турки, не забывшие болгарского урока, воевать с русскими не хотели принципиально, но и без Турции мощи трех держав должно было хватить с избытком. После подписания договора Солсбери, будучи крайне сдержанным в беседах с германским послом, подал Берлину недвусмысленный намек. В английских газетах под псевдонимом «Дипломатикус» был опубликован ряд статей, указывавших, что в случае вторжения германских войск во Францию через территорию Бельгии Англия не будет защищать ее нейтралитет, а британские обязательства перед Бельгией, данные по договору 1838 года, столь ничтожны, что за давностью лет утратили всякую актуальность. Масло в огонь подлили скандальные высказывания русского цесаревича, который, находясь с визитом в Австро-Венгрии, умудрился публично оскорбить правящую династию. К радости Солсбери Франц был готов объявить мобилизацию, но осторожный Бисмарк удержал австрийцев, предоставляя англичанам право первого выстрела. В одиночку австрийцы много не навоюют, а у Британии в последний момент всегда могут найтись заботы вдали от Старого Света. Солсбери прекрасно понимал, что не обеспечив себе надежный тыл, Германия не полезет в драку с Францией. Необходимо было что-то срочно предпринимать. В противном случае блестящий план летел коту под хвост, а созданное его усилиями средиземноморская антанта теряла смысл. В качестве спасительного решения было воспринято предложение, сделанное почтенными господами из Карлтон-клуба. Идея была проста. Русский цесаревич должен был быть убит во Франции, и сделать это должны были поляки. В таком случае было гарантировано охлаждение отношений между Парижем и Санкт-Петербургом с одной стороны и внутренние проблемы в России с другой. Как бы русские ни старались, но всех корней польской оппозиции они выкорчевать не смогли. Убийство наследника российского престола должно было послужить детонатором к новому восстанию в Польше. В любом случае, после убийства цесаревича, русские не смогли бы помешать франко-германской войне. План был хорош, и сейчас, прокручивая его в голове, Черчилль отдавал ему должное. Но, увы, как это часто бывает, даже самые лучшие планы хороши лишь до того момента, как их начинают воплощать в жизнь. Русские оказались не так просты. Покушавшиеся поляки были перебиты или схвачены. А следом за этим трагически погиб и сам маркиз Солсбери. Положа руку на сердце, Черчилль не держал зла на неведомых убийц. Если бы не они, Рендальф не поднялся бы на верхушку политического олимпа Британской империи и никогда бы не смог занять пост премьер-министра. Впрочем, хотя спускать с рук произошедшее он не собирался, что-то сделать пока было невозможно. Вместе с соболезнованиями о смерти премьера, пришедшими по дипломатическим каналам, Форин Офис получил практически от всех правящих дворов Европы ряд резких неофициальных высказываний о недопустимости действий покойного по организации покушения на члена императорского дома. Мало того, в уже намеченную программу праздника пришлось вносить изменения. Первым отменил визит русский император. Впрочем, Черчилль, зная под недавних событий, этому жесту не удивился. Но за этим отказом последовала отмена визита со стороны Германии. Затем буквально в течение недели отказались Австро-Венгрия, Франция, а вслед за ними и остальные королевские дома Европы. Последним ударом стал отказ за два дня до праздника присутствовать на торжествах от короля Бельгии. Причем тонкий намек на некоего дипломатикуса, высказанный послу Ее Величества в Министерстве иностранных дел Бельгии, заставил самого Черчилля выругаться в адрес идиотов, которые своим усердием перегнули палку. Потерять всех будущих союзников и воевать собственными силами Англия никогда не любила. В результате самонадеянных игр покойного Солсбери Британия оказалась в состоянии политической изоляции. На торжества, посвященные юбилею коронации Ее Величества, приехали только близкие родственники. Лорд Рендальф посмотрел на сидящую возле него пожилую женщину с выпуклыми глазами и скошенным подбородком. Она сильно постарела за последние месяцы. Набрягшие мешки под глазами уже не замазать никакими белилами. Было заметно, что она устала и держит подзорную трубу из последних сил. Отбирать бесполезно, фамильное королевское упрямство не побороть. Черчилль смахнул платком со лба проступившую испарину и помахал рукой. В ответ раздались приветственные крики тысяч собравшихся внизу людей.